И после этого хоббиты перестали приходить к границам Фангорма. Но я всегда верил, что придет время, и кто-нибудь из тех, что так полюбили энтом, вновь посетит наши пределы. Этот день пришел. Я рад, очень рад и тебе, и твоим друзьям, раз ты ручаешься за них. Гномы поспешно поклонились. «Будьте моими гостями. Я покажу вам новые посадки. Молодые горные леса, ныне шумящие там, где когда-то расстилались лишь бесплодные пустоши, а вы расскажете мне обо всем, что происходит в мире. Я люблю узнавать новости, особенно, когда они не огорчительны». «А почему ты так уверен, что они окажутся не огорчительными?» С любопытством спросил во все глаза энто фолку «А с чего бы?» — весело грохотнул древоворот. «Не так давно они впрямь были темные угрожающие. Когда черный властелин вознамерился покончить со всеми лесами и навеки отравить свободные земли, но он сгинул, сгинул навсегда, как сгинул и предатель Сруман. Нет больше орков в Эсенгарде, нет больших топоров. Никто больше не посягает на мои леса. Энты заняты выращиванием новых, если бы не покинули этот мир эльфы, я сказал бы что. Энту ничего и не надо, кроме разве что утраченных нами подруг. «Да ведь слышал об этой нашей беде!» Старый Энт снова вздохнул, читал о ней, много слышал, с подобающим сочувствием произнес фолк «Вы так и не нашли их!» «Увы!» «Нет!» Последовал новый вздох старого Энта. «Когда-то нам было предсказано, что мы найдем их, лишь когда и они, и мы лишимся всего, что имеем». Во время последней войны, когда мне и встретились твои молодые соплеменники, мне казалось, что предреченный час вот-вот наступит. Но люди и эльфы вновь взяли верх. саурон был повержен, наши леса остались невредимы, и пророчество не исполнилось. Так мы и живем с тех пор, находя в непрестанных трудах исцеление от тоски по нашим пропавшим женам. Но хватит об этом. Хум! Что же это я? Иначе как вновь стараюсь торопливым, как в тот памятный день, — древоборот улыбнулся, — когда мы внесли новые строки в старые списки но теперь ваша очередь говорить. Что происходит вокруг? Что привело вас сюда, хоббит и гномы, странное общество?» Фолко хотел было спросить старого Энта, из-за чего с ним поссорились роханцы. Но передумал. Вместе с Твориным, перебивая друг друга. Они стали рассказывать обо всем, что случилось за почти полный год их странствий. Старый Энд слушал очень внимательно. Сперва он захотел, чтобы Фолку во всех подробностях поведал ему о хоббитанских новостях. Лишь после этого они заговорили о встрече хоббита и гнома на лесной дороге одной мглистой осенней ночью. Хоббит сперва с простым любопытством, а потом и со смешанным, с тревогой, жгучим вниманием следил за сменой выражения глаз Древа Борода. Казалось, они одни заменяли всю мимику на его малоподвижном лице. Точно глубокие колодцы вели они в глубь его помыслов, разгадать которые не мог, конечно, никто из смертных, но настроение Энта Фолка чувствовало очень четко. Древо Бород вначале благодушно и с удовольствием выслушавший по неволе сбивчивый рассказ хоббита о событиях на его родине, самому фолку они теперь казались очень далекими и совсем неважными, чуть взволновался, услышав об оживших могильниках, о людях, служащих давно погребенным злобным силам. Но это для Энта происходило где-то невообразимо далеко от его любимых лесов, и ничем не могло угрожать им.